глава 6 военный приказ в кабинете главы Ляньчжоу угольная печь согревала всю комнату и воздух был наполнен клубящимся дымом на тяжелом письменном столе из древесины дзиньсы на лежало письмо с надписью конфиденциально и специальной красной печатью военного министерства это письмо было в спешке доставлено за 800 ли до стола Дуансюэ, И было вскрыто им менее чем за час. В это время он сидел за своим столом, а Мэнвань и Ся Цин Шен стояли рядом. Он ничего от них не скрывал, поэтому разложил письмо на столе так, чтобы они могли его хорошо видеть. Глаза Мэн Вань помрачнели. Она сжала кулаки и сказала: Это уж слишком! Они хотят твоей смерти! Дуансюй положил руки на стол и сцепил пальцы рук сжимая и разжимая их, как он обычно делал, когда размышлял. После минутного молчания Дуан Сю поднял взгляд и сказал. Идея главнокомандующего Циня не ошибочна. Теперь, когда Лян восстановлена, большая часть Юй все еще находится в руках армии Данджи. К югу от равнина, и в Великой Лян больше нет стратегически важных мест для обороны. Если хуцийцы захватят Юй-Джоу, они направятся прямиком в южную столицу, так что Юй-Джоу не должен быть потерян. И Даньжи и Великая Лян прекрасно знали об этом, поэтому именно здесь находится самое важное поле боя, и война заходит в тупик. Даньжи джи участвует в дальнейшем сражении, и если так продолжится, то ситуация может измениться в худшую сторону. В Юй-Джоу все еще остаются шесть городов, которые находятся в руках элитных войск Великой Лян. Если их не удастся захватить, Даньчжи обязательно пришлет подкрепление. Они потеряли Лянчжоу, поэтому это единственный путь, по которому они могут отправить подмогу. Дуан провел указательным пальцем по карте, лежащей на столе. Это была линия между Юй Джоу и рекой Гуань. Но тыл Юй Джоу усиленно охраняется войсками Данджи, Они поймут, что мы хотим отрезать путь подкреплением и будут готовы к смертельной схватке. Армия Табай насчитывает всего 80 тысяч солдат и не выдержит таких потерь. Чтобы спасти Юй-Джоу, нам нужно... Рука дуан переместилась в сторону лян -Джоу на карте и указала на участок реки Гуань в лян -Джоу. Пересечь реку Гуань, обойти и занять шо принадлежащую Данжи отрезав проход хуцийсов к северу и югу от реки Гуань. Когда весной река Гуань оттает, Данжи будет бессилен спасти ситуацию. Мэнвань рассмеялась от злости. Она сказала: "Верно, главнокомандующий Цинь прав. Ведь так легко болтать ерунду, не говоря уже о том, что если весной река Гуань растает, мы сами окажемся в ловушке в Шучжоу, а насколько просто переправиться через реку Гуань, чтобы напасть на Данжи". Столкнувшись лицом к лицу с армией Даньджи, хуань Хуаньда всегда скорее защищался, чем нападал. Но он хочет, чтобы мы атаковали данджи Почему он не попросил своей армии Суин и Шиндзе сделать что-то столь важное? Это же его собственные солдаты. Он взять Гагуна Пэя, а ты — бельмо на глазу и занозы в его плоти. Он ясно дал понять, что хочет твоей смерти. Глаза Мэнвань покраснели, пока она говорила а рука сжалась в кулак, которым она ударила по столу. «Проклятье! Уже столько времени прошло, а он по-прежнему не забывает заниматься такими грязными делами, как устранение инакомыслящих!» Она много лет провела в военном лагере, и хотя происходило из семьи чиновников, привыкла и к нецензурной брани. Глаза Дуансюя были неизменно ясными и спокойными. Он даже улыбнулся, сменив серьезное выражение лица на непринужденное конце концов, главнокомандующий Цинь — великий военачальник всех вооруженных сил, а военным приказам трудно не подчиниться. Если кто-то должен умереть, чтобы спасти Великую Лян, мы не можем спорить о том, кто должен идти, а кто нет, верно? Главнокомандующий Цинь просит пойти на смерть меня. Значит, он высокого мнения обо мне, разве нет? Мэнвань смотрела на Дуансю широко раскрытыми глазами. Немного печались о его несчастье, Излязь на отсутствие у него стремлений. Семьи Мэн и Дуань были старыми друзьями, и она знала Дуаньсюя много лет, но никогда не понимала, почему у него такой характер. Он мог относиться к плохим вещам как к хорошим и никогда никого не винить. Дуаньсюй встал. Он был высоким и стройным. Весь его облик был очень ясным и красивым. Когда он улыбался, о нем можно было сказать Яркий взгляд и лучезарная улыбка, и характером он обладал веселым и открытым. Он подошел к столу и перевел взгляд на Ся Ценшен, который все это время молчал. Ся Ценшен и Мэн Вань были людьми, которых он привел из Ивеи, южной столицы. Ся Ценшен был немногословным человеком, а сейчас он нахмурился и выглядел серьезным. Циншэн, что с тобой? Ся Ценшен скрипнул зубами. Внезапно опустился на колени, отдал честь и сказал звучным и мощным голосом. — Это я втянул генерала в неприятности. Если бы не спасение моей сестры, вы бы не вступили в конфликт с молодым господином Фанем и не были бы смещены советником Фанем от своей должности, чтобы попасть сегодня в такую опасную ситуацию. Он поднял взгляд и посмотрел на Дуансюя. В его глазах был стыд, но взгляд был тверд. И он серьезно сказал: Что бы ни решил, генерал, я клянусь следовать за вами до самой смерти. Дуансюй посмотрел на решительного ся Шена, затем на рассерженную мэнвань и, опустив голову, рассмеялся, чем привел обоих в изумление. Дуансюй всегда любил смеяться. Манвань, знавший его много лет, никогда не видел, чтобы он хмурился, однако она до сих пор не могла привыкнуть к его внезапной улыбке. Дон Сюй протянул руку и помогся Цзэншену подняться, а затем сказал им. «Что такое? У каждого из вас такое выражение лица, будто вы готовы пожертвовать собой в любой момент и умереть мученической смертью. Вы так уверены, что я проиграю? Я сообщил вам об этом заранее, так что никому ни слова. Циншен, пусть младший генерал У разыщет меня в поместье через пару часов. Манвань, ты пойдешь со мной». «Нам нужно выполнить одно поручение». Дон Сюй похлопался совершенно по плечу, похоже, желая успокоить его. Он улыбнулся так, что, казалось, не считал происходящее большой проблемой и, дав несколько указаний, покинул резиденцию главы. Он также придерживался своего стиля поведения на границе, как это было в Южной столице, и не брал с собой стражу. На этот раз он вышел из резиденции только вместе с Менвань и постояв некоторое время на унылой, залитой кровью улице, повернул направо и пошел к небольшому дому, стоявшему сбоку от поместья главы провинции. На ступеньках у входа в дом сидела девушка. На ней был лунно-белый теплый верх и розоватая накидка цвета лотоса. В области шеи виднелось кольцо белого меха. Она была миловидна, а на ее белой коже играл румянец, словно персик. Девушка держала в руках затейливую сахарную фигурку, а мальчик в маленьком синем плаще держал такую же, сидя рядом и прижимаясь к ней. Они были окружены группкой детей лет семи-восьми, которые сидели на земле, задрав головы, и внимательно слушали историю девушки. Как только Мэнвань увидела Хэ Сяо Сяо, она пришла в ярость. «Генерал, вы приказали мне заботиться о ней в течение этого времени». Я дала ей все, что она захотела. Жилье, еду и одежду. Но теперь она живет, как избалованная барышня. Как долго вы собираетесь возиться с ней?» Дуан Сюи спокойно сказал. «Разве ты не говорила, что она может быть человеком из фракции Пэя? И пришла ко мне с плохими намерениями. Разве не хорошо, что она попросила еду и дом, а не мою жизнь? Давай пока не будем об этом. Как вы с ней ладите в последнее время?» Мэн Вань подавила свой гнев, сжала меч и сообщила. Она утверждает, что у нее нет родственников, а отец Сюэ Чиньина был добр к ней, поэтому она заботится о мальчике. Но я поспрашивала, и никто в Лянь Джоу не видел ее и не слышал, чтобы отец Сюэ Чиньина упоминал о ней. В последние несколько дней я намеренно спрашивала ее об изменениях погоды, и она каждый раз предсказывала все правильно, время с точностью до часа, И вплоть до направления и скорости ветра. Но, генерал, я не думаю, что этому человеку можно доверять. Дуан все не стал комментировать слова Мэн Вань и просто сказал ⁇ Я тебя понял ⁇ Приблизившись к группе людей у входа в маленький дворик, они услышали мелодичный голос Хасяусяу. ⁇ Злобный призрак была красива, как цветок, но глаза у нее были черные. В руке она держала большой кувшин из которого капала кровь. Вдруг у нее выросли клыки и острые когти, и она открыла свой окровавленный рот. Хасему подняла свои тонкие руки, делая вид, что собирается наброситься, и дети в кругу в страхе закричали и разбежались. Она тут же смягчила выражение лица и рассмеялась, так что убежавшие дети вернулись обратно. Маленькая девочка с косичками с трепетом сказала. — Сестрица! «Значит, злобные призраки и правда существуют? Неужели они настолько страшные?» «Конечно! Нас с Чиньином чуть не съели. В будущем, если вы встретите незваного человека, особенно с темными глазами и без белков, обязательно убегайте!» Хасему с испуганным видом схватилась за сердце. «Больше всего я боюсь призраков. Несколько ночей я не могла спокойно спать. Мне всю ночь снились кошмары». Я слышала, что людям, которых съедают призраки, не везет в следующих жизнях, и они никогда не смогут есть сладости до конца своих дней. В глазах детей тут же появился неподдельный страх. – А разве нет вещей, которых боятся злобные призраки? – обеспокоенно спросил пухленький мальчик, возможно, потому что боялся, что не сможет убежать. – Есть! Я слышала от отца, что они боятся магического оружия, Заклинание и…» Хэсэму на мгновение задумалась и продолжила. – Главную среди них – королеву призраков. Мальчик в голубом рядом с ней воскликнул. – Королева призраков? У призраков тоже есть короли? Как императоры? – Почти. Еще я слышала от отца, что только призрачные короли могут породниться с людьми, и в такой родословной рождаются злобные призраки по силе своей превосходящая обычную нечисть, и именно они наследуют после титул короля. Хэсэму делилась с группой детей знаниями о мире призраков, на самом деле это была ее собственная история. Когда она подняла глаза, то увидела Дуан который стоял в стороне и с улыбкой смотрел на нее. На нем по-прежнему была обычная одежда – мантия с круглым вырезом и ромбовидными узорами. Волосы были уложены гуанью, а сверху свисала серая лента для волос. Сегодня светило солнце, и он стоял в лучах яркого света с чистыми глазами, которые смотрели прямо на нее. ХСМУ вспомнила, как Фани рассказывал ей, что Дуан-Сюю в этом году только исполнилось 19 лет, и он действительно был самым способным юношей. ХСМУ изобразила счастливую улыбку на губах. Встала. И поприветствовала Дуансюя. Ваше Превосходительство генерал! дуансю также одарила ее приветственным поклоном и сказал Барышня Хэ весьма осведомлена. Это вызывает восхищение. Хысыму была очень скромна. Она опустила голову и сказала Это всего лишь слухи. Она разогнала чинины и детей, повернулась и пошла к Дуан-Сюю, встала перед ним и посмотрела прямо на него. «Ваше превосходительство, что-то случилось?» Я слышал, что барышня Хэ обладает особым умением и может предсказывать погоду. Дуан сразу перешел к делу. «Мне лишь повезло родиться с острым зрением, различающим ветер и облака. Это довольно незначительный навык. Интересно, согласится ли барышня стать предсказательницей для моей армии Табай? Для ведения войны...» Необходимо благоприятное время, местность и люди, и предсказатели как раз и занимались тем, что определяли правильные условия. Хасему была немного удивлена. Учитывая подозрительность Мэнвайн, ей думалось, разве молодой генерал не должен быть на чеку? Зачем ему вдруг доверять ей и поручать столь важное дело? Она притворилась польщенной и ответила, «Если я могу быть рядом с генералом, и внести свой вклад в дело Великой Лян, я, естественно, сделаю это. Что требуется от меня генералу?» Дуан Сюй не обратил внимания на встревоженный взгляд мэнвайн стоявший рядом с ним, и сказал. «Знает ли, барышня, в какую ночь в ближайшие дни будет дуть восточный ветер? Чем сильнее он будет, тем лучше, и желательно, чтобы он был со снежными заносами. Ночь, восточный ветер и сильный снег. Хасыму на мгновение растерялась, и на долю секунды на ее лице показалось сострадательное выражение, словно она догадалась, что собирается делать дуан -сюль. Но это сострадание исчезло тут же, и на его место вновь вернулось обычное выражение радости на лице Хасыму. «Это место неизменное, здесь много домов, поэтому оно защищено от ветра. Если вы не возражаете, генерал, не могли бы вы меня отвезти к городской стене?» чтобы понаблюдать за ветром. Мэн Вань, наконец, не выдержала. Она и так недоумевала, почему Дуан Сюй обратился за помощью к человеку неизвестного происхождения и теперь была в еще большей ярости. «Городская стена включает в себя оборонительное сооружение и является стратегически важным местом. Кто ты такая, чтобы просто приходить туда, когда вздумается?» «Кто я такая? Разве не предсказательница армии Табай, командующая Мэн?» — Ты! — Дуан -сю остановил Мэн -вань, которая уже двинулась вперед, некоторое время смотрел на ХСМУ, затем улыбнулся и сказал, — Хорошо, я отведу тебя к городской стене. Примечание. Цзэньсэ наньму, буквально китайское дерево семейства лавровых с золотистым шелком. Уникальное и чрезвычайно ценное благодаря своей долговечности Уникальному особому аромату и привлекательному золотистому цвету очень прочная древесина. Ее ценность сравнима с золотом, и этот вид дерева использовался в древние времена в Китае императорскими дворцами. Яркий взгляд и лучезарная улыбка описывает очень красивого человека, поскольку и то и другое больше всего бросается в глаза на красивом лице чаще используется для описания красоты красивой женщины. Встать на должность Фанцзяо. Фандзяо искусство наблюдения за ветром, одна из самых древних техник гадания.